Простил тогда царь и меня, только не хотел видеть, и мы уехали с мужем в Дерпт, куда Федор Николаевич был назначен комендантом. В Дерпте мы прожили года четыре, а потом его перевели в Эльбинг. Несколько лет, боясь гнева царя, я не показывалась ему на глаза. Между тем в это время он все больше привязывался к Катерине Алексеевне. Нередко наезжал к нам в Эльбинг царь или один – или с Катериной Алексеевной, которую иногда оставлял у нас погостить на довольно продолжительное время. Пользуясь его отсутствием, я постаралась сойти с Катериной Алексеевной и успела ей понравиться до того, что раз по приезде мужа она стала упрашивать его принять меня. Государь милостиво согласился, увидел меня и обошелся по-прежнему ласково. Тем временем и брат мой Велим Ходил уже в большую милость к царю и к Катерине Алексеевне, с которой царь потом вскоре и повенчался. По милости брата мужа моего перевели в столицу. Велим шел в гору, полюбила его государыня и назначила к себе камер-юнкером. Не знаю, помнишь ли ты, Наташа, какой он был красавец. Все мы монсы были хороши, но всех красивее Велим и что за душа была у него. Скоро все догадались, что вся сила в Велиме. Государь стал по временам хилеть, болеть. Могучая, не знавшая прежде устали силы его, стала надламливаться, и он мало-помалу постепенно подчинялся влиянию жены, а та делала все, что желал Велим. Стали нам все кланяться, в нас заискивать, расположение искать, И через нас выхлопатывать у государя милости все нам льстили и нас дарили. Не подумай, что брат любил из корысти. Нет, он всей душой привязался к государыне и невольно, точно так же, как прежде сестра Аннушка, отравил счастье царя По дружбе к брату и я должна была участвовать в измене. Царь не подозревал связи брата с Катериной Алексеевной. Так скрытно хоронились они. Раз только Елизавета Петровна, тогда еще ребенок, прибегает к отцу и болтает, как смутилась мать с Велимом, когда она невзначай вбежала в комнату матери. Но царь на детскую болтовню не обратил никакого внимания. Однако ж, схоронились от грозного царя, но не успели схорониться от завистливого глаза. Узнал как-то про связь Ягужинский Павел Иванович и написал анонимное письмо к государю. В прежнее бы время государь бросил бы письмо, не читая, но теперь с годами он стал подозрителен, призвал меня к себе, допрашивал и велел следить за братом и женой. Я старалась его успокоить, но, видно, он мне не поверил и захотел лично убедиться. Вскоре, не помню, на другой или на третий день Кажется, 10 ноября государь под предлогом осмотра крепостных работ поехал в Шлиссельбург, но с дороги воротился и тихонько вошел в комнаты Катерины Алексеевны. Я была около двери, но предупредить не успела. Растерялась, да и он так быстро прошел, что и звука подать было невозможно. Царь нашел Велима у государыни. «Ах, Наташа!» Нелегко переживаются такие минуты. Много потом я изведала тяжкого, но этой минуты мне никогда не забыть. Умирать буду, и тогда перед глазами все будет мерещиться грозное лицо, бледное, как у мертвеца, и страшно искаженное. У государя с молодости всегда при каждом волнении нервные подергивания пробегали по лицу. А тут уже не судороги были, а какие-то страшные неестественные корчи. В первую минуту государь точно окаменел и только рукой показал брату на дверь. Велим убежал, я за ним, но в дверях остановилась и стала слушать. Ожидала разразиться гроза, ничуть. Царь, видно, говорить не мог, мне слышались только глухие звуки, будто хрипение. Долго оставаться у двери я побоялась и убежала к себе в комнаты, с испуга хватаясь за все вещи, словно куда собиралась бежать. Что говорил в этот вечер государь с Катериной Алексеевной, не знаю. Государыня мне никогда не рассказывала, да и я не решалась расспрашивать.